Месть. У нас во дворе был мальчик, которого звали Вреж. Много есть и странных армянских имён, но имя Вреж означает месть. Кстати, это распространённое имя в Армении. Думаю, это связано с тяжёлой историей народа, но здесь не будем об этом. Его звали Вреж, и всё. Мальчик был меньше нас. Мы редко его брали в футбольную команду. Он разве что играл с нами в казаки-разбойники, да и то на стороне девчонок. Вреж был нервным ребёнком, постоянно устраивал истерики и ещё был конфликтным, а я конфликтов всегда избегал. Мы почти не общались. Его мать работала в гастрономе на первом этаже нашего здания. Там мы покупали молоко, хлеб, там она нас обвешивала, когда брали сахарный песок или масло. Раптать на эту тему в Советском Союзе было не принято. У нас была магическая формула: все нынче воруют, и я ворую. Её муж, отец Врежа, был починителем телевизоров, так мы его называли. У него был маленький чемоданчик с инструментами, светлые кремпленовые брюки, сорочка всегда заправленная за пояс и усы, как у марчального строяния. Он был очень худым, а его жена, продавщица по рандзем, весело около центнера. У неё были бицепсы и усики, почти как у мужа. Муж был тихим и трудолюбивым мужичком. У него в разданском ущелье под нашим зданием был небольшой садик. Он весь день там копался, складывал красивые террасы из камней и ставил их друг на друга, сажал деревья, обрабатывал виноград, а утром шёл на работу с чемоданчиком. Он даже сделал для нас всех бетонные ступеньки, по которым мы спускались к тутовым деревьям. Словом, был порядочным семьянином и трудягой. Я ему часто помогал, он меня любил, и мы с ребятами много времени проводили в его саду. У нас с папой тоже был свой садик рядом с ним в ущелье, и мы помогали друг другу по хозяйству. Вреж в сад отца ходил нечасто, а продавщица была толстая, ей трудно было преодолевать ступеньки, которые сделал ее муж, и она всегда была в магазине. Звали мужичка Эрнест, как-то по-американски. Они жили в соседнем подъезде, за нашей стеной. Вместе с шишками, как видите, жили и простые, и трудящиеся. Однажды случилась история, которая потрясла весь Ереван. Рано утром приехала скорая, и из соседнего подъезда вынесли носилки, покрытые белой простыней. Держали носилки четыре мужика, из них двое из соседнего подъезда. Я это видел из окна, которое смотрело во двор. Мама с ужасом узнала от соседей страшную историю про семью скромного починителя ламповых телевизоров Эрнеста. Он ночью зарезал жену, стокилограммовую продавщицу гастронома "Пронзем", и своего сына врежа. Потом надел свои кремпленовые брюки, заправил в них сорочку и пошёл в милицию сдаваться. Сперва ему не поверили. Но когда он сказал, что сыну не отделил голову от тела, как же не? Его ещё можно спасти? Все зашевелились и поехали на место преступления. Всё наше здание было в шоке. Интернета тогда не было, и подобные новости в счастливой советской стране не оглашались. Все перешёптывались на эту тему. Малва поползла по городу. И когда я слышал эту историю уже где-то от посторонних людей, то с гордостью говорил, что это мои самые близкие соседи. И так всё рассказывал, как будто сам в это время лежал у них на диване. После этой странной истории мы вре же не видели, но вроде бы он остался жив. Домы их опечатали, и там никто не жил. Пустая квартира маньяка-убийцы, да ещё и нашего в прошлом хорошего приятеля и соседа, всё манило нас типочём. В один прекрасный день мы с ним выбрали момент, когда у меня дома никого не было. Мы решили перелезть через балкон и зайти к ним в спальню. Сперва полез я. Высота я не боялся. Мне часто приходилось лазить по скалам в ущелье, когда ловили змей. И вообще, после Африки я забирался на вековые тутовые деревья до самой макушки. За мной на балкон перелез типач. Мы пригнулись, чтобы нас не было видно со двора, и подползли к балконной двери. Возле неё на балконе лежал старый приёмник-проигрыватель, и на нём лежала большая прогнившая тыква, которую накануне преступление Эрнест бережно притащил домой со своего огорода вместе с другим урожаем. Я достал свой пирочинный нож и открыл задвижку. Мы вползли в спальню. Мы наделись увидеть что-то ужасное. Ну, скажем, остатки крови или ещё что-нибудь такое. Но всё было чисто. Спальня выглядела так, будто люди просто на секунду вышли из неё, скажем, в туалет. Но мы с тепочём дрожали и жалели, что туда вошли. Нам слышались какие-то шорохи, бормотание. Я предложил пойти в другие комнаты, но нами овладел скотский страх. Было такое ощущение, что сейчас кто-то войдёт и случится что-то ужасное. Мы озирались, глубоко дыша, И мы читали увидеть хотя бы нож, которым Эрнест зарезал сына и жену, но спальня зловеще пустовала. У кровати лежал чемоданчик с деталями лампового телевизора. Мы решили, что это бесценные улики, и рассовали по паре ламп по карманам. В доме журчали трубы и слышались ещё какие-то непонятные звуки. Нам стало очень страшно. Бывает так, что летишь с американских горок и проклинаешь себя: "Ну почему ты вообще заплатил за этот идиотизм 40 долларов?" и ждёшь, вжавшись в сиденье, когда закончится этот ад, обещаешь себе, что больше никогда этого не сделаешь, если останешься в живых. Мы с типачом, мешая друг другу и толкаясь, оказались на балконе и так быстро перелезли через перила обратно, что чуть не сорвались с пятого этажа. Мы уже были в маминой спальне, и вдруг открылась наша входная дверь. В квартиру вошла мама с сумками и удивилась, что мы делаем в её спальне. Я оправдался, что были на балконе, и вот только зашли домой. Типаччик покивал белобрысой головой и вышмыгнул вон. Мама подошла ко мне близко и глядя мне в глаза, спросила, что случилось, почему я бледный. Потом проверила мой лоб кубами на температуру и решила, что мне надо немедленно лечь в постель, и завтра я не пойду в школу. Это было счастьем, бонусом за страдания, которые я сам навёл на свою голову. Я принял это предложение, лёг и попросил горячего чая с вареньями по рецепту бабули Лизы. Правда, у мам они не так вкусно получались, как у бабули. Но и на том спасибо. Страшно было осознавать, что все происходило у тебя за стеной. Наши все говорили, что нам повезло, что у этого шизофреника Эрнеста мог случиться приступ неистовства, скажем, днем, когда мы с ребятами играли у него в саду. Или в ту злую ночь ему могли послышаться звуки, он перебрался бы через перила на наш балкон и полез к нам в спальне. Чем черт не шутит? Но постепенно мы начинали эту историю забывать и больше не вспоминали даже о вреже, которого родственники забрали в деревню сразу после реанимации. Эрнест сидел в психушке на пожизненном лечении, и о нём тоже не было никаких вестей. Однажды я услышал странный неприятный скрип за стеной спальни. Мне показалось, что опять пришли родственники несчастной Парандем и что-то там делают. Но скрип был монотонный и продолжался довольно долго. Я сказал об этом нашим Отец вышел во двор. Я за ним. Мы пошли к соседу по площадке, и сосед тоже забеспокоился. Папа толкнул дверь в адову квартиру, и она без труда открылась. Мы вошли. На полу в спальне, зарезанный прандем, сидел Эрнест. Стекло на балкон было разбито. Странно, как я это не услышал. Он сидел на полу, не смотрел на нас и скоблил паркет. Папа решил с ним заговорить и поздоровался. Эрнест даже не повернулся и продолжал скоблить. Мне казалось, что он сейчас на нас набросится со осколком. Потом папа спросил, что он делает. Тут Эрнест поднял глаза и сказал: "Я должен убрать кровь". И продолжал с характерной для него настырностью скоблить паркет. Тут я вспомнил, с каким упорством он работал у себя в саду и как он такой маленький сосредоточенно клал каменную кладку для террасы. Многие камни были в два раза тяжелее его, но он справлялся. ставил под них доски и медленно, но ловко подкатывал и клал их друг на друга. Также сосредоточенно он долбил в больших камнях дырки и раскалывал, рвал эти глыбы на две части. Сад у него был очень красивый, ухоженный, а террасы были похожи на урартские крепостные стены. Вот и сейчас он сидел и с тем же выражением лица сосредоточенно отскребал кровь, которую давно смыли. А он её видел, видел. Я подумал, что ненормальный Это те, которые видят то, чего мы не видим. Мы позвонили в скорую и вышли из квартиры. Когда его, связанного белой рубашкой, грубо вталкивали в машину, он обернулся к нам. На его лице было написано предатели.